Алексей Сальников Акультреггер Светлой памяти Александра Петрушкина Глава 1 Больше не имея сил в одиночестве переживать воспоминания прошедшей новогодней ночи, Просковья напялила на гомункул куртку, шапку и рукавицы. Сама оделась, и они спустились на улицу с четвёртого этажа. Снаружи, впрочем, было не сказать, что людно. Только шёл по тротуару бодро постукивая тростью, слабоведящий молодой человек, совершенно пьяный, в ярко-оранжевой куртке с отражателями Но отражать было нечего. Утренний свет равномерного картонного оттенка, как снег, лежал на домах и деревьях. В целом зимний город выглядел так, будто кто-то взял соляной карьер, замусорил его, воткнул сухой растительности, человеческих жилищ да так и бросил. День трифидов, честное слово, подумала Проскове, пристраиваясь на лавочку возле детской площадки. Гомункул изображая ребёнка, Несколько раз катился с горки, три раза вниз ногами, два раза вниз головой, после чего принялся лепить снежки. Бросал их в чёрных, как уголь ворон, и серую, как британский кот, трансформаторную бодку. Вокруг лежал затоптанное конфетти, а ещё ленты серпантина, почему-то в основном светло-голубого цвета, из-за чего казалось, что у сугробов проступили вены. Там и сям Валялись коробки из-под салютов, словно камыш, качались на ветру обгоревшие стебли использованных ракет. Разбросанные по бутылки походили на куски льда, сильнее, чем сам лёд. Хрущёвка, в которой жили Просковья и Гомункул, будто специально сделана была так, чтобы походить на рубку какого-нибудь ледокола. Поэтому и выглядела органично только зимой, когда низкая невесёлая облачность сплошь волоклась над головой Или когда нежной красноты солнца выглядывало из-за горизонта, чтобы чуть подсветить город сбоку, а затем снова скрыться в морозном мраке. Меж тем народу прибывал. Воздух слегка расстегнулся от звука, который просковье стала забывать. Это был треск открываемый примёрзшей хлипкой деревянной двери. С кустов порхнули воробьи, удивительным образом они разлетелись и в разные стороны и в некоем общем направлении. На балкон второго этажа вышел мужчина лет пятидесяти. Его худая складчатая шея торчала из ворота толстой кофты. Мужчина облокотился на перила и оглядел окрестности. Миг, и только что зевавший сонный, он втянул большими ноздрями ещё более огромный свежий воздух, неторопливо закурил, и лицо его наполнилось спокойной суровостью. Мужчина стал похож на капитана дальнего плавания. На вторую половину песни Юрия Висбер Серёга Санин. при виде рваного табачного дыма, синего ёлочного шарика, что болтался на тополиной ветке рядом с лицом курильщика, Просковье почувствовала, что постепенно приходит в себя. Поэтому сказал: "Доброе утро С наступившим! Как отпраздновали!» когда мужчина сообразил, что это обращается к нему, то с удовольствием отмахнулся от Просковья, дескать: И не спрашивай. Просто охренеть, ответил курильчик после молчания в две затяжки длиной. Бегал чё то чё то носился весь год, что-то всё мутил, туда-сюда мотался. Один раз даже в больничке весной полежал из-за всего этого. Ещё со своей грызлись. Считай, весь вечер перед курантами. И вдруг бац просыпаюсь сейчас, и... Он показал, что вдыхает полной грудью. Как так? недоуменно спросил он спросилана Просковей. Пока часы двенадцать бьют, объяснила она. Может, у вас жена что-то такое загадала? Если бы она загадала и сбылось. Начал он с той доверительностью, какая бывает между почти незнакомыми людьми, однако продолжать не стал, а покривился, словно держал во рту батарейку Крона. Затем понял, что всё о себе говорит. Спросил Сетрицу с участием и с пониманием: "А отчего вы оба в такую рань во двор вылезли? С братишкой заставили гулять?" "Ну, это сын", солгала Просковья. "Да ну. А тебе самой сколько?" "В этом году 25". Балконный курильщик не стал спорить. Не стало комплименты развешивать, хотя да, Просковья выглядела моложе, но видно было что всё же вычил семь или восемь из двадцати 24. И вздохнул мне без сочувствия. Бывает. Что? Сама живёшь или родители помогают или ещё кто? Сама, ответила Просковья. Если разобраться, то Гомонкол, что по-детски возился со снегом, был старше этого мужчины и его жены вместе взятых. И настоящий возраст Просковья перекрывал и возраст вот этого вот мужчины на балконе, его родители, дедушек и бабушек. Курильщик был перед ней всё равно, что младенец. А она ответила: "Сама и ощутила гордость от того, что вся такая самостоятельная. А чем занимаешься, если не секрет?" спросил курильщик. "Когда теургии, когда тауматургий?" запросто ответила Просковья. Конечно, особенности уральского произношения. Расстояние между Просковьей и соседом и ветер сделали своё дело. «Драматургии? Хм. Это как? Пьесы что ли пишешь, как коляда? Не расслышал курильщик, чиркая зажигалкой в промежутке между попросительными знаками. А ты не в 25-й случайны живёшь? Просковея кивнула. Ой, ну, слушай, да чего странная квартира? воскликнул сосед. Там постоянно молодая мать с каким-нибудь ребёнком жильё снимает. Уже года три. Раз в несколько месяцев меняются. И не то странно, что всегда вот так. А то, что никогда переезда-то и нет, у нас это заметно как нигде. Лестница узкая, не развернёшься. Поэтому, если начинает таскать шкафы, холодильники, пианино, считай всё, приходится штукатурку спиной обтирать, чтобы на улицу выйти. А тут ни разу, прикинь, ни разу не попадали, чтобы такое беспокойство. Там с мебелью хозяин сдаёт. Это убежище какое-то от семейного насилия или что? Ты вот надолго к нам? Палева. юмористически подумала просковью и вспомнила, что давненько не маскировалась от соседей по подъезду, потому что особой нужды в этом не было. Почти все они не являлись собственниками. Выныривали из сумерек грузовых газелей, вносили вещи в дом, какое-то время попадались на лестнице, в ближайших продуктовых на улице. А затем снова возле подъезда стояла газель. Внутри неё заносили коробки, торшер, невероятно чистую микроволновую печь, детали шкафа, стола, табуреты, телевизор, холодильник. Машина уезжала и увозила бывших соседей в неизвестность. В течение сорока с лишним лет Просковья могла наблюдать, как люди заезжают в дом и съезжают из дома, где она жила, как ссорятся и мирятся, знакомятся и расстаются, даже немного участвовала во всём этом. Труднее всего пришлось в 80-е и 90-е, потому что гомон культ той дела тащил с улицы временных друзей и сам ходил в гости. Возникали невольные и ненужные знакомства. После перестройки стало гораздо спокойнее. А вот годы советской власти запомнились просковье сущим кошмаром, который полнился непрерывным общением. Взять те же весенние, осенние субботники. Их нельзя было игнорировать, чтобы казаться хоть сколько-то нормальной. Или стояние в очередях, когда приходилось отвечать на вопросы: "Где она работает? Как справляется с ребёнком? Как всё успевает? В какой школе и в каком классе учится её ребёнок?" Эли тогдашний обычай их тихого городка не запираться днём. В кражах не было смысла. Перетаскивание из дома в дом спичек, прищепок, турки, кастрюль, ёмкости для специй без специй. Тейлы в себе больше логистики, чем воровства. Период, пока моноколор ещё не сменился триколором, вспомнился тем, что в квартиру, пару раз толкнув, мог войти кто угодно с каким угодно вопросом и просьбой. И ладные люди. Сколько чужих кошек заглядывало на огонёк, и не пересчитать. А однажды, ошибившись этажом, пришёл к просковье на кухню эрдельтерьер. Между тем сосед, балконный курильщик, не сказать, чтобы ждал, но не был против ответов на своей большей частью риторические вопросы. И тот выручил гомонку, прекратил игру в снежки, запрокинул голову и похвастался. Мы в феврале хотим переехать в центр. Гомункул так забавно картавил, что и Просковье умилилось. Что до соседа, тот и вовсе растаял и охотно переключил внимание с Просковьи. "Да", ну!» — воскликнул сосед с удовольствием. "А здесь плохо. Здесь хорошей музыкальной школы нет". "А", принялся было сосед, но тут его уволокли в дом. Впрочем, в его компании теперь не было нужды. Справа уже выгуливали кокер-спаниели с бомбошками снега на животе, лапах и ушах. Слева подъехал мусоровоз цвета оранжевой астры, покрытый пылью, с приятным пневматическим шумом принялся шевелить поршнями. Неторопливый человек подсовывал машине один за другим зелёные контейнеры с подарочными упаковками, бутылками из-под шампанского. Всё это поглощалось мусоровозом с сотрясением воздуха, звоном, шелестением, блеском. Как только мусоровоз уехал, пошли до лесопарка лыжники, в ярких, будто фломастерами раскрашенных костюмах. Ещё не пристегнув к себе ни одной лыжи, лыжники всё равно шагали одной, общей скользящей походкой, уже охваченные грядущим полётом по лыжне. Холодный воздух Слегка покачивался туда-сюда вроде воды, которую пытаются не расплескать, когда тащат в ведре или кастрюли. Нежно выдыхая газовый пар, прокралась по следам мусоровоза такси, такое чистое, что даже глянцевое. Из городской пустоты возникла усталая компания, чтобы молча проследовать мимо Гамонкулы и Просковы, скрыться из виду. Люди держались так близко друг к другу, что казались единым существом. Ели вспомнилось просковье слово. Она долго смотрела в ту сторону, куда ушли люди, хоть и телефон давно достала из кармана, намереваясь проверить поздравление СМС. еще позвонить своему Саше, с ним предстояло расставание в середине февраля, не потому что все было сложно, а в силу особенностей самой Просковьи. Потыкав пальцем в различные части древовидной трещины на экране, Просковья разблокировала телефон и подождала, пока приложение, замирая, подвешивая сами себе и своих соседей, отзовутся на включение. Затем в страшных муках родились одна за одной иконки на рабочем столе, и можно было звонить. Просковье разбудила Сашу, но он сказал, что нет, что давно уже встал. Тут же зевнул, стал чесаться во всяких местах, принялся ходить по квартире, закурил, поставил чайник. Не прекращая отвечать на вопросы, как всё прошло, было ли весело, как ему Надя, после каждого вопроса обдумывал ответ, то ли подозревая ревность, то ли отвлекаясь на телевизор и музыку из умной колонки. Кажется, у них с Просковье уже всё было не очень, потому что он продолжил разговор сначала пенным ртом, набитым зубной пастой, затем застучал клавишами ноутбука, видимо, узнал между делом, насколько изменилось в новогоднюю ночь политическая обстановка в стране и мире. Ну, а Наташа, тебе как? спросила Проскове. Давно хотела вас познакомить. Это вот ещё одна моя лучшая подруга. Не было там такой, кажется, ответил Саша. Это которая с Эдиком? Тогда Нор. Удивительно стойкая девушка. Вообще ты зря не пошла. Там и дети были, было бы мелкому чем заняться. Нет. Наташа такая же, как я. Тоже разведёнка. Тогда не было. Там считай, три пары. С ними всякая мелокота, ещё считает Надя, всё. Собаки найдены. дед Мороз, местная знаменитость какая-то вроде блогер или инстаграмщик. но тоже мужик. Ага. Неопределённо ответила Просковья на всё это, бросила трубку и почувствовала, что раздваивается. С одной стороны, она думала, что беспокоиться нечем. Как правило, потеряшки находили живыми и здоровыми, и не только люди. Дошло до того, что в городе и изверги почтиние исчезали безвозвратно. С другой стороны, она позвонила Наташе и оказалось, что её телефон выключен или находится вне зоны действия сети. Объяснить такое можно было несколькими способами. Наташа никогда не следила за уровнем зарядки смартфона. постоянно получалось при разговоре Что батареи хватит от силы на 3-5 минут. Поболтаем, но я сейчас отключусь, говорила она почти каждый раз, когда поднимала трубку. Наташа не держалась города в празднике. Её то и дело уносила в глухие места к едва знакомым людям. Ещё она бросалась телефоном в стену, если телефонная беседа её не устраивала. Ах, да, Наташа теряла смартфоны, кошельки, ключи, забывала своего гомункула в разных местах, когда случайно, когда, поддавшись чувству, похожему на жажду самоуничтожения. Подобное поведение оставляло мало места для тревоги за подругу. Но, ведомое беспокойством, Просковья минут десять вертела телефон в руках, в результате чего гомункул оказался сфотографирован, выложен в сеть, получил пару сердечек. Выяснилось, что Наталья нет в интернете уже 15 часов. Несколько чужих ночных постов с ёлками и людьми пролайкались почти сами собой. Собака в шапке Деда Мороза удостоилась хохочущего смайлика, набранное и отправлено было сообщение. Надежда. Доброе утро. Слышала уже, что Новый год неплохо прошёл, проснёшься, перезвони. И пока этот короткий текст набирался, вмешалась внутренняя редактор почерпнутое из роликов и Дзен. Просковье не понравилось приветствие. Две близких друг к другу де мешались, стоя рядом. Так что ей захотелось написать. Надежда, утро доброе. Но это звучало, как ей показалось, слишком старо. Просковья набирала, стирала, снова набирала, после чего махнула рукой и в прямом, и в смысле отправила как есть. Телефон зазвонил почти сразу же. Вокруг Надя на том конце имелся уличный шум, сама Надя бодро дышала в трубку, слышалось, как азартно возятся возле неё три её ротвейлеров. Ага, не забыла меня. Это хорошо. А я и не сплю, сказала Надя весело, шутливой интонацией. «В этом как? Уже пришли в себя? Ты в этом году рано за Александра беспокоишься. Наташка у тебя не появлялась? В свою очередь, поинтересовалась Просковья. "Нет", ответила Надя, и в этом нет послышалось беспокойства того же рода, что и у Просковьи. "Думала, она решила к тебе зайти. Я её позавчера видела. Она Мартини покупала. А это же ваш с ней напиток. Решила она у тебя будет". Просковья помолчала, этим самым как бы ответила, что никто никакого Мартини не принёс. Она опять вне дозвона». Спросила Надя и не сделала того, что сделал бы любой человек утром 1 января, узнав, что нужно срываться идти ехать кого-то искать, не вздохнула. Как и любому демону, Наде было чуждо чувство досады. Она и её сородичи смотрели на мир одним и тем же взглядом, похожим на взгляд малолетнего ютубера-распаковщика наборов Лего или еще каких игрушек которого устраивает и пять подписчиков, и пятьдесят просмотров всё ему в радость. У этого доброго отношения почти ко всему на свете были свои очевидные причины: материальное благополучие, восторг существования, невозможность заболеть чем-нибудь серьёзным. "Давай сейчас к ней домой съезжу с собаками", предложила Надя. "Да что ж тебя всё время тянет на приключения?", спросила Проскова. Это совсем не твоя работа. В конце-то концов, оторвут тебе когда-нибудь голову. Допрыгаешься. Так три собаки здоровенных, сказала Надя уверенным голосом. Сто двадцать кило зверства. Увидела это зверство, ответила Просковья. Давай лучше без них. Только глаза соседям мозолить. Если собираешься приехать, то подожди там где-нибудь неподалеку, пока я доберусь. Слушай, я могу за тобой заскочить. Это нетрудно предложила Надя. Ну, заскочи, если тебе так всё это интересно, если тебе это ещё не надоело за все годы. Ой, Головникова, если что, будешь должна. Да всё. А вдруг с глаз покажешь. А вдруг порчу. Дорога приключений не надоедает. Заранее обрадовалась Надя, и Просковия закатила глаза. Беззаботность Надя её слегка раздражала. И звучание собственной фамилии смущал. Мерещилось в ней что-то такое путеводное, что ли, то, чем определялась Просковья на жизнь. Ну и, конечно, параша Головнякова звучала для Просковья несколько обидно, даже когда она сама себя так называла. Просковье казалось, что реальность дала ей кличку. Хорошо, что это же реальность раз в четыре месяца подкидывала ей паспорта на разные имена, разные фамилии, иначе было бы чуть более невыносимо. Сейчас, окажется, что она просто дома спит. Вот тебе и зглаз, вот тебе и порча, произнесла Просковья на треснутом от раздражения голосом, заранее выговаривая Наташа за все её безалаберные поступки, чтобы когда все благополучно закончится, сдержаться и промолчать. Посмотрим, жизнерадостно сказала Надя и прервала разговор. Динамик телефона в случаях, если трубку клали на том конце, всегда издавал характерный щелчок, похожий на звук, когда вода попадает в ухо. Просковге такое неизменно раздражал, потому что как она помнила, ее несколько раз пытались утопить, и подобный щелчок разом вызывал к жизни все воспоминания об этих неприятных случаях, включая все, что их сопровождало. Беспомощность, унижение, холод, собственный крик, кажущийся отдалённым. Особенное круглое грохотание пузырей воздуха, охотно вылезавших изо рта и ноздрей. Опять же по старой памяти, если Просковья разговаривала по телефону на улице, она чувствовала себя всё равно, что в телефонной будке. Уж сколько всего изменилось незаметно. К примеру. Просковья однажды поймала себя на том, Что больше десяти лет, наверное, не выносило на улицу мусорное ведро. Нет, не сам мусор, именно ведро, чтобы взять его, дотащить, вытряхнуть, вернуться с этим ведром обратно. Всё пакеты, пакеты. Лет пять не держала в руках наличных денег. А вот привычка окружать себя придуманными стенками телефонной будки, видимо, осталась с ней навсегда. Она крючилась во время разговора даже на ходу, оглядывалась будто за ней, как в старые времена, могла образоваться очередь из желающих поговорить. По окончании разговора эти стенки лопались, возвращалась погода с ее ветром, дождем или снегом, город разом врубал всю свою акустику. Это происходило одномоментно. Просковия чувствовала нечто вроде пробуждения, будто после короткого внезапного и в трамвай, электробус. Хлоп хлоп, хлоп. Эта старушка, изволяв половик в снегу, выбивала его на турнике. Солнце, жёлтое, как сигнал светофора, положило прямой свет на ветке деревьев, а те дотягивались тенями до стены местного Жека. Гомункул обзавёлся компанией. Правдоподобно делил делила оживлённую деятельность с настоящими детьми. Подростки мимоходом поджигали и бросали петарды, дымили вейпами, пили пиво и собирались в центр города, но двигались в другую от ближайшей остановки сторону. С ними была беспроводная колонка, исходившая бодрыми звуками весёлого ремейка песни The Hangmen Tree. Одно что и осталось от дебильных голодных игр песня. Да и ту из Пахабель. Удивлённо подумала Просковия, но её сейчас же отвлекли от сарказма, подёргали за рукав, ребёнок из тех что бегали по детской площадке. Зачем-то жалобно стал упрашивать гомункул, которого называл Мишей, к себе в гости. Конечно, ответила Проскове. Можете потом к нам, там какие-то конфеты, всё такое. Мандарин кислый, как пиздец, подумала она, но озвучивать эту мысль не стал. Ещё решила, что во время следующей Леньки нужно дать гомункулу имя по Макаром назвать, Елисеем, Даниилом, Назаром. А если девочка будет Эмили, Евангелиной какой-нибудь, а то он перестал соответствовать общим трендам. Когда его окликали Олег, а любовь, казалось, что двор на мгновение проваливается в прошлое. Лет на двадцать назад. Отпускать гамонку куда либо она не боялась. Опасаться должен был тот, кто решился бы его обидеть. Похищать его было себе дороже. Да что там, даже поссориться с ним было невозможно. Уж сколько они жили вместе, а вспоминалось это всё как один огромный день. Просковья я знал. Все те, на кого Гамон обратил внимание, а действовал он, скорее всего, сознательно, чувствуя потом всю жизнь эту короткую, в несколько месяцев дружбу, спустя огромное время длиной чуть ли не в человеческую жизнь, подчас замирают, усмехаются. «Сожалеют о пропавшем друге. Был друг во дворе, переехал куда-то. Вот бы узнать, что теперь с ним. Была подруга. Жаль, что быстро уехала. Вот с ней бы я сейчас поговорила. Оставшись одна, Просковья снова побеспокоила звонком Надю, не столько из спешки, сколько от внезапно навалившейся скоки спросила: "Скоро она там?" "Скоро", обнадежила Надя, и обнадежила еще раз. Ну, похоже, мы зря едем. Я тут попросила геолокацию её телефона. Телефон дома у неё лежит, ну или где-то близко к дому. А, уже всё равно. Развезились, сказала Просковья. Хотя бы узнаем, какое у неё приключение было этой ночью. А если никакого, то даже лучше. Просто поругаемся да разойдёмся.